Действуя скорее инстинктивно, он по-прежнему, пытаясь оторвать твари голову, переломить шею, бросился к стене. Правую ногу словно в тиски зажало. Эта вторая, доковылявши-таки, вцепилась... Сапог повыше лодыжки, отчаянно борясь с висящим на груди чудовищем, он разжал пальцы правой руки, отчего натиск на него усилился, упав на колени, схватил пистолет и, приставив его к боку ящерицы, напротив самого крупного ауа зеленоватого мерцания, принялся отчаянно давить на спуск. Грохот, ляск, искры, одна пуля куда-то срикошетила с визгом, однако остальные цель нашли. Когда байок после очередного нажатия на курок лишь сухо щелкнул, Савельев ухватил тварь за шею второй рукой. Она, искря и треща разрядами, изогнулась дугой, уперев в его грудь твердое брюхо, клацая окровавленной пастью, молотя хвостом в воздухе. Последнее отчаянное усилие, жгучая боль в исполосованных боках, и ящерцу удалось оторвать отшвырнуть, пусть и совсем недалеко. Волоча за собой вторую, мертвой хваткой, вцепившуюся в ногу, он нечеловеческими усилиями преодолел несколько шагов до стены, сорвал с крючка ближайший палаш и обрушил его на шею тварей, собрав все силы, размогая боль в окровавленном плече. Все надежды, все силы, вся яростная жажда жизни была выложена в этот удар. Нога словно освободилась из медвежьего капкана, на ней больше не висела тяжесть. Он все же перерубил шею. Туловище, выполняя вовсе уж нелепые движения, зато потало по полу кругами и зигзагами, не обращая на него более никакого внимания, а голова, разжав челюсти, звонко упала на паркет. Он лихорадочно огляделся в горячке схватки, не чуя боли. Вторая ящерица, то и дело, дергаясь почти, свиваясь в кольцо, упорно тянулась к нему. Поручик, пошатываясь, бросил палаш, подобрал пистолет, на ощупь нашел кнопку, выбрасывающую обойму. Извлекшие из кармана на ремне запасную последнюю, звонко ее вставил, передернул затвор и, держа оружие обеими руками, оно словно бы изрядно потяжелело, принялся полить в упор. Расстрелял почти весь магазин, но своего добился. Внутри твари засверкали сплошные вспышки, словно залившие ее внутренность ламенем. Повалил дымок, ящерица вытянулась на потемневшем паркете, разбросав лапы, подергивая ими. Как и аунаканский змей, слабы оказались его здешние кузиночки против оружия двадцатого столетия. Болело все тело в правом саге поге противно хлюпало при малейшем движении, сильнее всего кровоточило плечо, хотя главные артерии вроде бы не задеты, и перевязать нечем рубашкой разве? Сбросив камзол, сорвав рубашку, он кое-как перетянул плечо, чувствуя, как подгибаются ноги, и все тело наливается слабостью. Остаться здесь, потерять сознание и подмоги что-то не видать. Напялив комзон на голое тело, он кое-как доковылял до брусовой книги, схватив ее, сунул под мышку, едва удерживая левой рукой нешуточную тяжесть. Сжимая пистолет слабеющими пальцами правой, добрался до стонущего, кое-как поднявшегося на ноги князя. Пнул бесцеремонно здоровой ногой и прикрикнул «Пошли отсюда, а то пристрелил, как бог свят» и подтолкнул Бариатиева дулом в затылок. Едва не полетел с лестницы к уборям, но как-то удержался, и, собрав все силы, закусив губу, трусой прямо-таки погнал князя по коридору. В одном месте дорогу им заступила кучка опамятовавшейся дворни. Кто кочергой вооружен, кто каминными щипцами. Подняв вставший невероятно тяжелой пистолет, Савельев дважды выстрелил в потолок над их головами, и когда они испуганно просели, прохрипел: «Тайная канцелярия всех на дыбу в разбегайся!» Вот эти слова подействовали даже сильнее выстрелов. Лакеи, сломя голову, кинулись в рассыпную. Для пущей острастки Савельев хотел шарахнуть в третий раз, но боёк сухо щёлкнул. Ни единого патрона стало быть. Но кто об этом знает, кроме него? Никаких мыслей в голове не было. Он просто-напросто, ведомый звериным чутьём, стремился прочь из дома, гоняя перед собой князя, боясь потерять сознание. Едва удерживал фолиант, едва удерживал пистолет, порой в глазах туманилось. И все же он доковылял до парадной двери, распахнул ее князь. У самого Савельева ушей не хватило бы сил. Оставляя за собой кровавый след, он вышел, все сильнее шатаясь на крыльцо. В глаза ударила ослепительная белизна снега. Холода, вот удивительно, совсем не чувствовалось. Его и так давно уже трясло от озноба вызванного нешуточной потерей крови. Стоявший в шаге от него князь оглянулся, осведомился не без ядовитости. — Какие будут приказания? Стоять, скотина, и не дергаться! — выхлепил Савельев. Не было у входа, разумеется, никакой кареты, блестевший в солнечных лучах снег, широкая наезженная колея, тянувшаяся в сторону Москвы, добротные крестьянские избы неподалеку, посреди улиц стояла кучка людей, таращись на них, на особняк. У него-то пистолет был с глушителем, но пальбу остальных крестьяне не могли не слышать. «Ага, не только в пальбе дело. Среди мужиков вертится лакей без парика в одной ливреи, хватая их за руки, что-то возбужденно тараторит. Унылая картина, если подумать». Он все более слабел и видел, как князь, уже не скрываясь, пялится на него со злобной надеждой. Слабость заливала тело, перед глазами вновь начало туманиться. Шум в ушах как-то незаметно для него стал складываться в связанную мелодию, пляску смерти Генделя. «Гроб на Он ушел в лихой поход! Гроб на Пушка медленно ползет! Гроб на Все мы ляжем тут костьми, гроб новофет и барабан греми. Под эту музыку хоронили в батальоне погибших офицеров, и поручик уже довелось однажды в одной из траворной процессий участвовать. Вот только в двух гробах лежали не люди, а каменные статуи, доставленные из Аонакана. Что поделать, так уж время устроено. Нельзя вернуть в еще более ранний миг и спасти своего. Местных выдернуть можно, а вот путешественника не получается. Время сопротивляется, как и в случае с наблюдением. О нем еще так мало известно. Но он же не может вот так просто сдохнуть здесь, правда? Ему еще предстоит выйти в генералы и принять командование батальоном, а может уже и нет. Время столь загадочно, что ничего нельзя сказать определенно, еще не факт, обернется, может, и так, и этак. Печальная мелодия сменилась другой, более задорной, ну да, это все от потери крови, обман слуха, но как отчетливо. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не обрести надежной славы, покуда кровь не пролилась. Левая рука онемела, и Брюсов фылиан со стуком обрушился на ступени крыльца. Хищно щерясь, князь сделал осторожный шажок в сторону поручика. При великим усилиям воли, подняв разряженный пистолет на уровень княжеской физиономии, Савейлев выдохнул. Не шали Федька пристрелю, осади назад. Князь меремасничае осадил, обернулся вдруг. Когда Савельев услышал лихой разбойничий посвист и тоже посмотрел в ту сторону, решил в первый миг, что из-за потери крови к слуховым видениям добавили зрительные. Из-за правого угла особняка вывалила немаленькая орава самых натуральных чертей, дюжи и проворные, иные прямо-таки гвардейских статей. Кто в черной, кто в бурной косматой шерсти с ног до головы, немаленькие рога, болтающиеся, хвосты с кисточками, яркие как красные хари. Они неслись к крыльцу, завывая и визжа, свища и улюкая, вопя и ухая. Лишь рассмотрев у передних в лапах автоматы, он понял, что к чему, пошатываясь, улыбался счастливо и бессмысленно. «Черти неслись к крыльцу». Один, покосившись на кучку крестьян, вскинул толстую серебристую трубку с округлым баллоном и в сторону мирных пейзан ударила золотисто рыже огненная струя длиной в пару аршин. Примечание. Пейзан. Пейзанка. Крестьянин или крестьянка. Идиллические изображения в пасторальной литературе и живописи. Никого, разумеется, не опалило, расстояние до оторопевших крестьян было в десятера дольше, нежели длина пламени, но впечатление произвело нешуточное. Словно очнувшись от отсменения, мужики с воплями разбегались в совершеннейшей панике. Кто-то кинулся в дом, кто-то ошалевший пытался перелезть через забор в двух шагах от распахнутой калитки. Один и вовсе, потеряв всякое соображение, кинулся со всех ног по колее в сторону Москвы, да так и мчался, пока не исчез за поворотом. Черти вереницей проносились мимо, один за другим исчезал в распахнутые парадные двери. Из-за убегали все новые и новые. Их набралось уже, пожалуй, не менее двух взводов полного состава. Очередной не пронесся мимо, а повернул к Савельеву, подхватил его под локоть и рявкнул голосом капитана Колязина. «Доктора! Живо! Где доктор? Как вы, поручик?» «Могло быть хуже», — четким голосом выговорил Савельев, делая шаг навстречу другому черту, тащившему здоровенный докторский саквояж. И теперь только позволил себе провалиться в беспамятство.